Глава 10. Императрица Екатерина II в казани Екатерина II, она же Екатерина Великая, урожденная София Августа Фредерика Ангальццерпцкая, племянница шведского короля Адольфа Фридриха и двоюродная племянница прусского короля Фридриха Великого, взошла на престол в 1762 году, в результате дворцового переворота, направленного против ее мужа Петра III, внука Петра I. В 1767 году она, желая познакомиться с отдаленными губерниями своего государства, приезжала в Казань. Государиня решила совершить путешествие по Волге, и к нему она готовилась тщательно, со свойственной ей широтой и расточительностью. Путешествие началось из Твери, где для Екатерины и её свиты были подготовлены четыре красивые галеры — Тверь, Волга, Ярославль и Казань, вооружённые пушками. Екатерина облюбовала для себя галеру Тверь, где было сделано всё, чтобы на её борту она чувствовала себя не менее комфортно, чем в столичном дворце. В Тверь Екатерина прибыла из Москвы, и через три дня, 2 мая, отправилась на галерах по Волге с огромной свитой и еще большим штатом прислуги. Всего при ней находилось до двух тысяч человек. Флотелией командовал Иван Григорьевич чернышов будущий генерал-фельдмаршалом по флоту и фактически глава адмиралтейств коллегии. Путешествие сопровождалось непрерывным рядом торжеств и ликований. По берегам Волги повсюду стояли толпы народа, которые громкими восклицаниями приветствовали государыню. Ночью река освещалась с зажженными по берегам кострами дров и смоленными бочками. Во всех значительных городах флотилия останавливалось, и царицы устраивались торжественные встречи и праздненства. Несмотря на такие задержки и развлечения, императрица успевала входить в подробные объяснения с представителями местной администрации писать письма как о своих дорожных впечатлениях, так и о государственных делах. Даже находила время заниматься литературой. Она перевела «Велизария» — сочинение Мармонтеля. Михаил Николаевич Пенегин. Российский историк, этнограф и краевед. Кстати, из писем Екатерины II можно извлечь некоторые подробности ее пребывания в Казани и впечатления, произведенные на нее городом. Так как вода после весеннего разлива еще не совсем спала, царская галера прошла по Казанке почти к самому Кремлю. Это произошло 26 мая 1767 года вечером. Встреча была устроена торжественная. Императрица прежде всего посетила Благовещенский собор. От пристани через тайницкие ворота в крепость вся дорога была услана красным сукном. В толпившемся народе благоговение к особе государыни доходило до обожания. Некоторые даже пытались поставить перед ней свечи. Когда кончился молебен, государыня направилась к Спасским воротам. По обе стороны стояли гарнизонные батальоны и отдавали Екатерине II честь уклонением знамён с музыкой и барабанным боем. Затем Екатерина II отправилась в назначенный для неё дом купца Ивана федоровича Дреблова, содержателя суконной фабрики и тогдашнего первого городского главы в Казани. Это был тот самый дом около Петропавловской церкви, который принадлежал прежде И. А. Михляеву. Государьня обратила внимание на роскошную отделку помещения и писала графу Н. И. Панину. Я живу здесь в купеческом каменном доме, девять покоев анфиладою, все шелком обитые, кресла и канопеи, диваны Авторское примечание. «Вызолоченные, везде трюмо и мраморные столы под ними». Рядом с домом купечество возвело в большие триумфальные ворота, состоявшие из трёх арок, одной главной и двух боковых. От них шла галерея из колон и пилястр, между которыми были поставлены статуи в рост человека. Галерею венчал позолоченный купол, другие триумфальные ворота — устроил директор Юлий Иванович фон Канец близ подведомственных ему гимназических зданий. Над главной аркой там возвышался громадный щит с гербом Российской империи, а по сторонам ворот были расставлены прозрачные картины. По вечерам город великолепно освещался иллюминацией. Средств на это не жалели. И к этому надо прибавить, что дом и ф Дреблова стоял на одном из самых высоких холмов Казани а потому позволял из окон видеть все украшения и эффектные картины ликующего города, застроенного тогда низкими деревянными домиками. Вот что писала Екатерина II о своих впечатлениях графу Н. И. Панину. «Мы вчера вечеру сюда приехали и нашли город, который всячески может слыть столицею Большого Царства. Прием мне, отменный!» Четвёртую неделю видим везде одинаковую радость, а здесь ещё отличнее. Если бы дозволить, то горожане себя вместо ковра послали, а в одном месте по дороге мужики свеча давали, чтоб предо мною поставить, с чем их прогнали. кутух быть здесь недолго. Однако, исключая этот случай, везде весьма чинно всё происходит. Здесь триумфальные ворота такие лучше которых я ещё не видала. Кутухта или Кутухту. Так тогда называли второе духовное лицо после Далай-Ламы в Монголии, духовного властителя монголов. В письме к А. В. Алсуфьеву от 30 мая 1767 года Екатерина писала «Я в субботу, думаю, отсели далее отправиться в путь, то есть до Синбирска водою а оттоле уже сухим путем к Москве, где, надеюсь, быть между 15 и 20 июня. Ничего покойнее и веселее быть не может, как такого рода водяной поход, ибо целым домом едешь, и ни в чем ни остановки, ни недостатка нету. Для вас, ленивых, ничего лучше выдумать не можно. Сей город, бесспорно, после Москвы, в России — первый, а дверь после Петербург — лучший. Во всем видно же, что Казань – столица Большого Царства. Прием по всей дороге мне был весьма ласковый и одинаковый, только здесь, кажется, еще градусом выше, по причине редкости для них видеть. Однако же с Ярославом, Нижним Новгородом и с Казанью да сбудется французская пословица, что от господского взгляду лошади разжиряют. Вы уже по Сенату сведуете, что я для сих городов распоряжение делала. При разборе «Описание путешествия по России» Аббата Жана Шапат-да-Троша Екатерина писала «В Казани мы могли бы, если бы хотели, танцевать в течение месяца на девятнадцати балах. Когда мы увидели это, то потеряли желание возвратиться в столицу и не будь к тому необходимости, не знаем, чем бы кончилось дело». Вообще, в Казани Екатерина чувствовала себя весьма хорошо, истинно как дома. Так выражаться она могла без сомнения по своей необыкновенной способности обращаться с людьми, привлекать к себе всех, кому приводилось иметь с ней дело. 28 мая государыня посетила девичий Богородицкий монастырь. Отстояв обедню, она приложила к чудотворной иконе Богоматери небольшую бриллиантовую корону, а другую, такую же, пожертвовала на местный образ спасителя. Михаил Николаевич Пенегин, российский историк, этнограф и краевед. В Казанской гимназии императрица, скорее всего, не была, но некоторые приближённые её с графом В. Г. Орловым во главе осмотрели это учебное заведение. Директор фон канец ясно продемонстрировал этим высокопоставленным лицам потребности гимназии, И, судя по всему, увеличение финансирования для учеников, к которому так долго и безуспешно стремились все директора, стало результатом именно этого визита. Сама императрица заинтересовалась драматическими представлениями в гимназии. Из расспросов директора она узнала, что фон Канец с самого приезда своего убедил учеников ставить пьесы, упросил также почтеннейших жителей бывать на них, и через некоторое время с удовольствием заметил, что не нужно уже и упрашивать. Накануне отъезда Екатерины II из Казани, 31 мая, в загородном губернаторском доме было устроено особенное праздненство. Туда собрали всех инородцев Казанской и соседних с ней губерний, и такая этнографическая выставка очень понравилась государине, и она весьма милостиво обошлась с инородцами. Прием императрицы казанцы оказали фантастический. Местная знать старалась перещеголять друг друга в щедрости и гостеприимстве. Особые симпатии снискала Екатерина II у мусульман. Ренат Хайрулович Бикбулатов, российский историк, краевед и писатель. Екатерина была весьма удовлетворена приемом, оказанным ей казанцами, и в знак особого благоволения вручила «золотую шпагу» президенту местного магистрата купцу А.В. Аникееву. Из письма, которые Екатерина II отправила в Вольтеру из Казани, можно понять, что императрица воспринимала Казань как азиатский город и считала театральные представления, организованные казанцами в гимназиях, одним из способов объединения и формирования единого общества из разноплеменного населения. «Я угрожала вам письмом», — писала Екатерина. «Из какого-нибудь азиатского селения теперь исполняю свое слово. Теперь я в Азии». В здешнем городе находятся 20 различных народов, которые совершенно не сходны между собою. Надо, однако же, дать им такое платье, которое бы годилось для всех. Можно очень найти общее начало, но подробности... И какие подробности? Это почти то же, что сотворить, устроить, сохранить целый мир. Под общим платьем Екатерина II подразумевала плоды развития, приятное обращение и необходимую в свете людкость, которых не недоставало даже у казанского дворянства. Поэтому Екатерина II, узнав, что представления прекратились по случаю недопонимания между губернатором и директором, выразила по этому поводу крайнее сожаление и вместе с тем заметила губернатору Андрею Никитичу Квашину-Самарину, чтобы он позаботился не только о возобновлении их, но и о привлечении к этому роду удовольствий дворянства. Желание императрицы было исполнено, и представления в гимназии продолжались до разорения города Емельяном Пугачевым. Было получено высочайшее позволение Екатерины II на строительство в Старотатарской Слободе двух каменных мечетей. Екатериной Второй был принят указ о веротерпимости 1773. Открыто в Уфе мусульманское духовное собрание 1789. Это было мудрое решение, ибо до того императрица Елизавета Петровна вела явную антимусульманскую политику. Ее варварский указ от 19 ноября 1742 года предписывал разрушение всех мечетей в Казанской губернии и недопущение возведения новых. Ренат Хайрулович Бигбулатов. Российский историк, краевед и писатель. Ещё стоит отметить, что 2 июня Екатерина осматривала развалины древней булгарской столицы, и вот что она написала об этом графу Н.И. Панину. Мы ездили на берег смотреть развалины тамерлоном построенного города Болгары и нашли действительно остатки больших, но весьма хороших строений. Два турецких минорета весьма высокие, и всё, что тут не осталось, построено из плиты очень хорошей. Татары же великое почтение имеет к всему месту и ездит Богу молиться в эти развалины. Всему один гонитель, казанский архиерей Лука, при покойной императрице Елизавете Петровне позавидовал и много разломал, а из развалин построил церковь, погреба и занял под монастырь, хотя Петра I указ есть, чтобы не ломать и не вредить сию древность. Не ускользнуло от внимательной Екатерины II и малое количество каменных домов в городе, и она указом от 4 июня 1767 года издала правила для споспешествования к устроению каменных домов в Казани. Утром 1 июня 1677 года императрица опять перешла на свою галеру Тверь, и вся блестящая флотилия отправилась далее вниз по Волге, в Симбирскую провинцию. Так закончилось пребывание императрицы в Казани. Кстати, галера Тверь после окончания путешествия Екатерины Второй была доставлена в Казань. Её было велено хранить на память потомству, не переменяя того вида, какой она имела во время высочайшего путешествия, и сделать для неё удобное хранилище. Уже в советское время хозяином галеры стал Центральный музей ТАССР, и на двери открыли филиал музея. Но в 1956 году из-за банальной ребячей шалости с огнём Историческое судно, пережившее две революции и Великую Отечественную войну, сгорело. К тысячелетию города, благодаря культурным связям Казани и Санкт-Петербурга, в городе появилась пешеходная улица, названная в честь Северной столицы, и её начало украшает миниатюрная копия галеры «Тверь». Казань помнит, что когда в 1774 году город был разгромлен пугачёвцами, Екатерина II пожертвовала большие средства для его восстановления. При непосредственном участии Екатерины II в Казани был основан пороховой завод. К его сооружению приступили в 1786 году и уже через два года здесь стали приготовлять порох. Екатерину II в Казани ласково и уважительно называли Эби подша, что значит бабушка царица. Ренат Хайрулович Бикбулатов, российский историк, кривед и писатель